Глава 15. Дим. Никогда не думал, что дети настолько умеют отдаваться эмоциям и транслировать их без утайки, что и тебя заражают этим качеством, не прилагая усилий. Полинка — тот самый маленький заяц с батарейками Energizer, ролик про которого так любят крутить по телевидению фонтанирует энергией позитивом и безграничной симпатией ко всему окружающему, раздаривая налево и направо широкие улыбки счастливого ребенка. Сам не замечаю, как попадаю под ее обаяние. И если в первый день знакомства воспринимаю просто обычным чадом любимой женщины, то прогулка к озеру и дальнейшее проведенное вместе время, что-то неуловимо меняют внутри. Словно пазлы в картине, которой любуюсь, наконец-то занимают правильные места, рождая что-то совершенно новое и бесконечно правильное. «Ух, какой ты сильный!» — смеется маленькая попрыгушка, когда я поднимаю ее вверх на вытянутых руках, чтобы она смогла достать висящие высоко на мохнатых лапах елки ярко-коричневые шишки. «Думаешь?» Задаю вопрос, когда не менее пяти сорванных штук уже находятся в целлофановом пакете, который мы взяли в гостевом доме именно для этих целей. «Поскольку Юля дала нам добро напокормить белку, решаем подойти к делу ответственно и прихватить для маленького зверька вкусных гостинцев». «Конечно», — задорно кивает девчушка в ответ. «Мамочка меня на руках уже не может носить, ей тяжело». «Ну, это естественно. Твоя мамочка и сама маленькая», — хмыкаю, вспоминая красивую. «Невысокую, стройную, ладную, идеальную для меня». «А ты и ее сможешь поднять?» Тут же интересуется малышка, хитро сверкая зелеными глазками. «Да». «Здорово. Ты крутой». Растягивает вновь улыбку Полина, забираясь на снегоход. «Поехали кормить белку?» «Поехали». Сажусь сзади и, придерживая девчушку, выезжаю на накатанную уже до нас тропу. Сказать, что от поездки получает удовольствие только кнопка, реально соврать. Я и сам, не меньше нее, наслаждаюсь спящей природой, окружающей красотой заснеженного соснового леса свежим, насыщенным кислородом, воздухом и легким морозцем, пощипывающим щеки. «Не замерзла?» Уточняю, когда, сделав пару кругов и вновь подъехав к нужному месту, мы не замечаем зверька. «Может, вернемся к маме?» «Нет, давай еще чуть-чуть прокатимся. А подарочек белочки оставим тут. Если она его возьмет, мы заметим». «Договорились?» Помогаю малышке спуститься и наблюдаю, как она аккуратно раскладывает гостинцы. Да, Полина даже жестами копирует Юлю. Наклон головы, увлеченность своим делом, ответственный подход к решению задачи, даже губку нижнюю прикусывает, когда погружается в работу с головой. Красивая в школе такой же была. Ответственный до мозга костей. «Обязательный, отзывчивый». Не дай бог, чтобы она не сделала домашнее задание или не выучила урок. Нет, это точно не про нее. А из-за тройки вообще могла расплакаться или загрустить так, что даже я, шалопай и вечный троечник, не мог ее развеселить. Но пытался. Даже на огрызках выдранных листов из тетради рисовал всякие карикатуры, чтобы ее отвлечь. Мы с Юлькой всегда были идеальной парой. В этом я не усомнился ни разу за все годы. Да даже то, что я левша, а она правша, которые никогда не мешают друг другу писать конспекты, потому что не сталкиваются локтями, было для меня показательным. А ее постоянное бурчание. «Любимов, хватит спать в моей тетради, замерзнешь!» Да просто песня учитывая, что она и с мальчишками-то вообще не разговаривала. Стеснялась и словно не замечала. Маленькая принцесса, красавица и умница, покорившая с первого взгляда. Вот и Полинка растет копией своей прекрасной мамы, проникая в сердце без всяких усилий. Потому что не играет, не рисуется, а подкупает естественностью, чистотой, нежностью и открытостью. «Дядя Дима, а я теперь смогу и в реке летом плавать, раз ты меня вчера учил?» Выбивает в реальность малышка. «Нет, Полин, тренировок нужно еще много. Но получается у тебя хорошо». «Но я не боюсь, видел?» «Конечно. Ты очень смелая девочка». «Да». Кивает она довольно. «А мама все равно боится. Поэтому мы с ней летом только у берега плаваем». «Ну, это естественно». Я бы тоже за тебя переживал. Да? Хлопает глазенками Поля. Значит, я тебе тоже нравлюсь? Конечно. Вы мне с мамой обе очень-очень нравитесь. Хмыкаю сам на себя, удивляясь таким признанием ребенку. И ты нам тоже. Выдает уверенно в ответ. Безумно классные выходные, к сожалению, заканчиваются неимоверно быстро. Не успеваю и глазом моргнуть. Знаю уже, что мои девчонки переехали жить в другой поселок, но это ничего не меняет в намеченных планах. Я как никогда настроен на нужный мне финал, а именно завоевание красивой и создание семьи. Хватит уже. Глупая взбалмошная юность осталась позади. Настало время зрелых взвешенных решений. И если Юля боится и сомневается, я приложу все силы, чтобы она поверила в меня. А еще лучше — в нас. Тем более и возможности позволяют. Мой отпуск только-только начался. А расстояние не беда. Машина есть, права тоже. Вот сегодня отвезу девчонок домой, а после решу, как действовать дальше. Однако звонок на мобильный «Красивый» вносит некоторые коррективы, заставляя подстраиваться под быстро меняющуюся реальность. Поездка в «Лесное» меняется на поездку в больницу Заленска. С Сергеем Сергеевичем, отцом Юли, я лично не знаком. Но в нашем городе многие его знают. Как-никак очень долгое время он служил в органах. Не то начальником, не то заместителем. Не суть но мужик реально классный, правильный. Правда, в возрасте. Насколько я помню, красивая, единственный ребенок в семье и достаточно поздний. «Ничего не понимаю», — выдает она, резко побледнев и опуская телефон на стол. «Что так могло разволновать отца, что ему стало плохо? Разберемся», — отвечает Лукин. Я же в душе соглашаюсь с этим человеком, но отвлекаюсь на Полину и прошу ее сбегать в бар за стаканом воды. Не стоит малышке видеть испуганную мать. Ну а дальше — быстрые сборы и в путь. Мне привычно, все же человек военный, привык к неожиданным ситуациям. А вот красивая явно напуганная и дрожит. Накрываю ее руки, теребящий край пальто — Своей, отмечая, какие они ледяные, и дождавшись внимания, просто сообщают то, в чем уверен. Все будет хорошо. Я с тобой Макс. Удивительно, как порой непредсказуемо закручивается сюжет нашей жизни. И мы довольно часто сами не предполагаем, куда нас приведет тот или иной день заставит стать врагом или другом, разорвет уже имеющуюся связь или образует новую, еще очень тонкую, но уже прочную, как леска. Вот так происходит и в ситуации с красавиной. Хорошо ли я знаю эту барышню? Приотлично. Давно ли? Так уже лет 15, как не больше. Случайно ли я оказываюсь в прошлые выходные в том самом автобусе, где едет она и ее дочь? Да, несомненно. Имею ли в планах знакомство или хоть какое-то налаживание контактов с обеими? Точно нет. Для меня они посторонние. При любом раскладе. Пусть это и не совсем так, стоит лишь копнуть глубже, да в правильном направлении. Однако нелепое стечение обстоятельств, непредвиденный момент, авария на трассе — новая точка невозврата. Я словно в замедленной съемке замечаю, как падает Юлька, ударяясь о раму автобусного окна и на секунду теряет сознание. Пересекаюсь с диким, испуганным взглядом Полинки, как сквозь вату Слышу ее испуганный возглас, зовущий маму. И все меняется. Одномоментно. Диаметрально. Безусловно. Словно кто-то сверху вдруг щелкает пальцами, и я резко просыпаюсь. Да так, что понимаю, как коротка и ценна жизнь. И глупо тратить ее на негатив, идиотскую обиду и жажду мести но и отыграть то, что уже сделано, я тоже не могу. Повернуть время вспять мне не подвластно. Поэтому остается только верить в удачу и в жизни утверждающие слова, написанные Паула Каэлья в его самом знаменитом романе. «Все всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось плохо, значит, это еще не конец». Разминаю шею, наклоняя голову влево-вправо, вдыхаю насыщенный кислородом морозный воздух и, закинув дорожную сумку на заднее сиденье своего внедорожника, сажусь за руль. Завожу мотор, но трогаться не тороплюсь. Нисколько не сомневаюсь, что легко нагоню машину любимого в самом ближайшем времени. Это он везет ценный груз — Юлю и Полинку. Я же еду один — и совершенно не ограничен в скорости. Да и в любом случае, если отстану, адрес единственной поликлиники и больницы при ней в Заленске я знаю наизусть. Найду даже с закрытыми глазами. Хотя никак не предполагал, что спустя два года вновь окажусь в этом учреждении. Вот тебе и перебрался в другое место на ПМЖ. А все равно возвращаюсь и возвращаюсь в родной город. Ворошу пятерней ёжик коротко стриженных волос и, на минуту запрокинув голову, громко и протяжно выдыхаю. Что ж, кажется, наступает время выйти из тени и изменить не столько свою жизнь, как жизнь нескольких приятных и не очень людей. Готов ли я? Да. Готовы ли они? Посмотрим. Но одно я знаю точно. Красавин должен наконец-то прозреть и понять, как долго он был слепым и глухим.